Глава В следственный комитет Петелина вернулась с двумя стаканчиками эспрессо в картонном держателе. Первый выпила еще в лифте. Взбадривающийся мозг напомнил, что вчера с ней хотел встретиться полковник Харченко. После нелицеприятной полемики с Шумаковым свой непосредственный начальник, скупой на эмоции и требовательный в делах, показался родным и приятным дядькой. С Харченко она много лет в одной упряжке и еще бы столько же послужила, а с Шумаковым через год подсела бы на успокоительное или рапорт об увольнении написала. Елена набрала телефон Харченко. — Юрий Григорьевич, я на месте. Вы о чем-то хотели поговорить? — Ты после дежурства? Елена поняла беспокойство начальника и заверила. — Я в норме. Удалось немного вздремнуть ночью. Когда к вам зайти? — Я к тебе спущусь, — пообещал начальник. Это было немного необычно. Еще более необычным оказался разговор с шефом. Полковник не спешил спрашивать о делах, а стал рассматривать фотографию в рамке на ее столе. На снимке она и Марат держали за руки маленького Сашеньку, только научившегося ходить. Взрослые улыбались, малыш был сосредоточен. Счастливая семья! Задумчивый взгляд Харченко не разделял это мнение. — А где Настя? — спросил он. — Действительно, семейный снимок неполный. — Она вас снимала, — выдвинул версию начальник следственного отдела. — Снимала бабушка, Ольга Ивановна, а Настя... — Настя уже студентка, — пространно ответила Елена. — Как она с младшим братом? Как родные? неожиданно спросил Харченко. Елена удивил странный вопрос для начальника. Пока она думала, что ответить, Юрий Григорьевич поставил снимок на место, подошел к окну и оперся ладонями на подоконник. — У меня тоже есть младший брат, — сказал он. В детстве его игнорируешь из-за разницы в возрасте. В молодости удобно ездить друг к другу в гости, а с годами отдаляешься. Но как бы вы далеко ни были, все равно связаны невидимыми узами. Харченко замолчал, по-прежнему глядя в окно. Петелина встала, чтобы не сидеть спиной к начальнику. В кабинет заглянула Людмила Владимировна Астаховская. Взволнованная женщина держала в руке телефон, не заметила полковника и с порога заговорила. — Лена, я знаю, что вчера случилось, и как раз по этому делу. Ты только посмотри. Тут Харченко обернулся, их взгляды встретились, и Людмила Владимировна опустила руку с телефоном. — Юрий Григорьевич, извините, я зайду позже. — Подождите, — остановил ее полковник. — Вы про Петрова? — Да, — смутилась Астаховская. — Проходите, я уже ухожу. — Вчера вы хотели о чем-то важном, — напомнила Петелина. «То было вчера. А сегодня ты расследуешь покушение на начальника полиции. Это сейчас самое важное. Остальное подождет. Работай». И Харченко покинул кабинет. Шестидесятилетняя Людмила Владимировна Астаховская ранее служила следователем, но уже долгие годы занимала должность заведующей архивом. несмотря на разницу в возрасте умная эффектная женщина была для елены близкой подругой и советчицей я к тебе заходила сказали ты в главке у шумакова сообщила астаховская и посочувствовала теперь у тебя два босса объявятся и другие если покушение на начальника полиции быстро не раскроем я как раз по петрову Когда требовалось покопаться в старых уголовных делах, Астаховская выуживала информацию быстрее любого следователя, и Петелина этим пользовалась. Петров вроде бы по старым делам подозреваемым и свидетелем не проходил. — А я не в архиве на него наткнулась. Посмотри. Людмила Владимировна продемонстрировала смартфон с парадной фотографией Петрова, словно на доску почета. — Что это? Профиль Андрея Андреевича Петрова в приложении для знакомств. Ранее сама пользовалась. В ответ на удивленный взгляд Петелиной Астаховская поспешила объяснить. Не для романтики, для женского счастья. Я же одна была, но сейчас я с Лопахиным. Нам друг друга достаточно. Иван Иванович Лопахин работал судмедэкспертом и постоянно общался со следователями. Когда он потерял жену, Людмила Владимировна помогала ему по хозяйству, оказалась незаменимой, и с недавних пор они жили вместе. Здесь Петров в форме полковника. Обратила внимание Елена. Раздутое мужское эго хочет выглядеть круче, чем есть. Он мечтал о новом звании. И воплотил свою мечту. Случайной женщине с сайта знакомств можно такого наплести. «У Петрова есть жена». «Я тебя умоляю, подруга!» «Когда мужикам это мешало?» Он мог зарегистрироваться с левого телефона. Туда же получал сообщение. Следователь поняла, к чему клонит Астаховская. «Ты полагаешь, шершеляфам?» «Женщины любят мужчин в форме, а от любви до ненависти обманутой женщине...» Астаховская развела руки. Итог зависит от психопатического типа случайной знакомой Петрова. Петелина вернулась за стол и позвонила эксперту Устинову. — Миша, могла ли женщина нанести Петрову такой удар ножом? — Вполне. Удар в живот особой силы не требует, — согласился Головастик и, подумав, добавил. — От женщины нападения не ожидаешь, поэтому Петров не успел защититься. — Спасибо, Миша. Елена положила трубку, допила остывший эспрессо и выбросила стаканчик. На ее лице появилось сомнение. Женщина берется за кухонный нож. Бывает. Но для женщины характерно много мелких порезов. Астаховская охотно включилась в дискуссию. Если она в состоянии аффекта или в истерике, а когда дама заранее подготовилась... Петров каждый вечер уходил гулять с собакой, иногда задерживался. Удобный предлог для свидания. Познакомился, попользовался женскими прелестями и нашел следующую. «Обманутая женщина способна на многое», — согласилась Елена. «Или обманутая жена Петрова», — предположила Астаховская. Петелина покачала головой. «У жены Петрова алиби». В тот вечер она болтала по телефону с подругой, да и не было у них в семье скандалов. Левое знакомство, опытный мент сумеет скрыть. Петров мог встречаться с замужней женщиной, ее обманутый муж выследил отомстил, подбросил еще одну версию Астаховская. Придумали эти приложения знакомств на нашу голову. Раньше мужики флиртовали с коллегами и знакомыми, а теперь мне пол Москвы подозревать. Да ты. сексистка Петелина. Почему пол Москвы? В наше толерантное время нельзя исключать и мужчин. Умеешь успокоить. На самом деле, надо определить тех, кто ставил лайки Петрову и писал ему сообщение. Это первый шаг для знакомства. Вот так. Астаховская поставила лайк под фотографией Петрова и написала «Привет, ты настоящий полковник?» Женщины улыбнулись дурацкой шутке и попрощались. Но Петелиной было не до смеха. Предстояло отработать новые версии. Одно успокаивало: будет что обсудить с Шумаковым. Чем больше подозреваемых, тем меньше вероятность, что к покушению причастен Валеев. Но не мог же он совершить такое? И тут же зародилось сомнение. Марат что-то не договаривает. Елена включила на ноутбуке видео с уличной камеры, переданное Майоровым. Зафиксировала стоп-кадр с прохожим. Пусть не видно лица, но Ваня был прав. Это Марат. Неуловимо знакомая походка и облегающая куртка с трикотажными манжетами и погончиками. Они ее вместе покупали. Вот Марат в ней на семейном снимке в рамочке на ее столе. В этой куртке он идет в сторону сквера, незадолго до нападения на своего начальника. А через два часа Марат появился там, уже в другой куртке, новой, только что купленной. Почему? Сказал, что испачкал старую. Прежде он не отличался подобной чистоплотностью. И в одежный магазин за обновками его не затащишь. Елена захлопнула ноутбук и убрала семейную фотографию в стол. Смотреть на мужчину, который ей врет, не было сил. Астаховская тем временем спустилась в подвальный этаж Следственного комитета, где располагался архив уголовных дел. Несущие стены делили обширное пространство на множество комнат и превращали коридор в подобие лабиринта. Людмила Владимировна привычно свернула к своему кабинету. Над головой уже второй день неприятно мерцала неисправная лампа. Темная фаза цикла все более превышала светлую. «Нужно вызвать техника», — подумала заведующая архивом и прикоснулась пропуском к электронному замку. Щелчок замка совпал с погасшим светом, и женщина вздрогнула. За ее спиной нависла темная фигура.